Глава двенадцатая. Эта новость поразила меня точно гром среди ясного неба. Это отвратительное существо, этот демон в теле орка собирался жениться на моей сестре, вернее на той, кто находился в ее теле. Но сейчас для меня разница была невелика, ведь душа моей сестры оставалась там, где-то глубоко внутри. Было очень сложно сохранить спокойное выражение лица, но я справился. Хотя в мыслях уже представлял, как разрываю эту тварь на мелкие куски, а затем сжигаю остатки заживо. «Сколько ты хочешь за то, чтобы я забрал твою будущую жену?» — спросил я у распорядителя игр. А! вот это уже другой вопрос!» — проблеил он с хитрую хмылкой. «Так сколько?» — прищурился я. «Любовью здесь и не пахло». Отношения демонов — это не про любовь, а про взаимовыгодное сотрудничество, в лучшем случае про развлечение, утехи, но никак не про высокие чувства. Легион стал в этом правиле большим исключением. Поэтому я решил надавить на меркантильность стоящего предо мной существа, и сработало. Он задумался. Причем сделал это демонстративно, даже слегка переигрывая. Вот и любят демоны по казуху. Она мне очень нравится, поэтому... «Тысяча дираклов, ответил он, продолжая ухмыляться. А вот теперь было еще сложнее скрыть удивление. Это были баснословные деньги даже по меркам демонов. За эти деньги в этом городе можно было купить не одну должницу, а все двадцать. Ведь по правилам этого города, чтобы забрать такого демона, стоило всего лишь закрыть его долг. Об этом я знал от синекожи, пока ждал начала игр. Но если должницу уже кто-то забрал то остается только договариваться с этим демоном, а иначе можно нажить себе врагов из всех представителей его вида. А я пока с таким количеством демонов в одиночку сражаться не готов. Это не ниши, которых легко раздавать, а уже 263-й уровень. Мы много о чем расспрашивали синекожу, а поскольку клиентов у нее было маловато, она охотно болтала с нами, пришлось даже чаевые ей оставить. «Невиданное дело, чтобы экзорцист, демна, чаевые оставлял. Но в нашем случае, иначе я бы поступить не мог. В этом городе было принято платить за помощь, ибо все, кто здесь работают, на все готовы ради монет. Об этом я узнал уже от Полины и Легиона. Подселенец еще мог соврать, но не служанка. Она бы не стала рисковать жизнью из-за такой мелочи. Наверняка этот демонический город вообще единственный, где демоны работают и хоть как-то пытаются изображать общество, местами у них даже получается. «Ты с дуба рухнул! Она столько не стоит!» — сразу выпалил я. С собой у меня было значительно меньше денег, поэтому я пытался сбить стоимость до приемлемой. «Нет, она как раз-таки стоит. Каждый диракл из тысячи!» — хищно улыбнулся орк. В этот момент мне захотелось размазать его рожу по арене, а, собственно... Почему бы и нет? «А что, если я выиграю тебя в бою?» — предложил я орку. Существо, сидящее в орке, было не менее воинственным, чем Валькирия, и схватка могла заинтересовать его куда больше, чем деньги. Все одержимые, находясь в чужих телах, были куда слабее своих обычных демонических форм, а потому шанс у меня был. «Ты? Меня победить? Да ты себя видел?» — усмехнулся орк. «Цены себя набивает!» — хмыкнул легион в моей голове. «Да, я уверен, что смогу тебя победить», — заявил я демону-орку. «Или ты испугался?» Я надавил на еще одну болезненную точку. Демонов очень легко было взять на слабо. Даже некоторые высшие представители этой братья особым умом не отличались. Ведь мозг — это тоже та часть организма, которую тоже нужно развивать и прокачивать. Мало кто этим занимается, не понимая, зачем оно вообще надо, когда есть физическая сила и магия, которая способна решить все вопросы. «Я...» «Боюсь тебя?» — ухмыльнулся Орк. «Не смеши мои пятки, да я тебя одной левой сделаю!» Он говорил слишком уверенно, хотя даже тот демон, которым я притворялся, был по силе выше его. Наверняка Орк рассчитывал, что одержимость сравняет шансы, и он выиграет за счет более мощного тела. «Ну давай, ставим на кон твою супругу!» — надавил я. Орк резко изменился в лице. Легкая усмешка сменилась гневом. Он был намерен поставить меня на место и еще на этом подзаработать. «Если победишь, то сможешь выкупить ее сам за 200 дираклов. Я передам тебе это право. Если проиграешь, то тоже ее выкупишь, но она уйдет со мной». «Идиот!» — выставил он условие. «Идиот!» Сейчас меня мало что интересовало, кроме спасения сестры, поэтому дальше с ним торговаться не стал. 200 дираклов — приемлемая сумма, которая у меня с собой была. Хотя, судя по местным меркам, долг эта Валькирия накопила нехилой. Но тут, скорее всего, сыграло роль то, что за проигрыш не платят, а за каждый проведенный в этом городе день сумма только растет. Конечно, можно было согласиться и на тысячу, но ради этого пришлось бы идти в другие миры и искать другие заначки Легиона. Я бы потерял кучу времени, за которое тело сестры могли уже сто раз осквернить. И не факт, что от тайников демона что-либо осталось. Мне хватило прошлого раза, когда после похода за заначками мы нашли только три из десяти им оставленных. «Но в следующий раз буду лучше прятать», — хмыкнул Легион. «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Правда, для этого следующего раза придется Легиону вернуть свое тело. А как это сделать, пока ни я, ни он не придумали?» Всем внимание! «У нас изменения!» — прокричал Орк. «Этот жалкий хлыщ выразил желание сразиться со мной!» — указал он на меня. «Заявляет, что может победить меня одним ударом!» Демоны на трибунах гулко рассмеялись. Видимо, у Орка тут уже была собрана своя фанатская база. «Но я ему докажу, что это не так, и сегодня в этом городе на одного одержимого станет меньше!» — прокричал он, и толпа заликовала. «А он сейчас прямо заявил, что намеревается меня убить. Интересно, интересно. Он решил нарушить закон этого города, ведь здесь главное правило — сохранять тела, за исключением арены для казней». «Сань, ну а что ты хотел, покусившись не только на деньги, но и на женщину?» — усмехнулся Легион. «Как понимаю, о честном бою речи не идет», — подумал я. «Нет», — подтвердил мои слова Легион. «Демон будет драться честно только в одном случае, если у него нет другого выбора. Во всех остальных будет мохлевать и использовать все преимущества ради победы над врагом. Ты же знаешь систему». «Ага». «Господин, может, лучше я вас заменю?» — предложила Полина. Девушка выглядела встревоженной. Неужто демониция и правда переживала за меня? Одна часть меня хотела в это верить, а другая с подозрением относилась ко всем словам и эмоциям этих тварей. «Еще чего? Чтобы за меня женщина дралась? Нет, такого никогда не будет», — резко ответил я. Подобное не укладывалось ни в мою модель воспитания, ни в принципы легиона, а их у него было крайне мало. «Но я могу хоть как-то помочь», — не унималась она. «Пока нет. Твоя помощь понадобится мне чуть позже. Как только мы освободим из рабства в Валькирию, надо будет поддерживать легенду о том, что я набираю отряд. Будешь одной из тех, кого я нанял», — предупредил я ее так, чтобы другие демоны не слышали. «Это без проблем. Я любую смогу обмануть», — ухмыльнула служанка. «Тем более Валькирия куда ниже меня по уровню. Они хорошие воительницы, но...» «Глупые, как и большинство демонов», — закончил я за нее. Полина кивнула, подтверждая мои слова. «Валькирия была куда ниже уровнем, чем демон-орк, с которым мне предстояло сразиться». «Толпа ликовала, поэтому никто меня не услышал, а то иначе могли бы вызвать еще и на сражение за оскорбление Валькирий». «Господин, не думаю, что с легендой возникнет проблема», — уверенно заявила Полина. «Хорошо», — кивнул я и вышел на арену. Одержимые недобро засвистели, а кто-то и вовсе высмеивал меня. «Хорошо, что помидоров здесь нет, а иначе не сомневаюсь. Они бы их начали бросать». «Ну что, щенок, покажи, на что способен», — ухмыльнулся демонорк. «Я щенок?» — усмехнулся я. «Если я щенок, то ты и вовсе хомяк!» — толпа рассмеялась. А вот выражение лица демона изменилось. Ему не понравилось мое сравнение. Ну а нечего было начинать. Аура демона загорелась ярче. Он подготовился к атаке. Я же выжидал. Клыки орка удлинились, а на руках выросли когти. Он тоже изменил тело этого существа, чтобы стать сильнее. Я же показал демоническую руку. Многие демоны изменяют в тела своих жертв, либо чтобы лучше приспособиться, либо чтобы стать сильнее и выжить во враждебном мире. В моем случае Легион изменил меня по всем причинам сразу, и я стал гораздо сильнее любого человека, да и многих демонов. «Но хоть какие-то хорошие слова от тебя», — хмыкнул подселенец. «Условно хорошие», — мысленно усмехнулся я. «Все-таки надеюсь, мы вместе не навсегда». «Ага-ага», — рассмеялся демон, словно сам не верил в подобный исход. Орк атаковал первым. Но помимо кулаков у него была и магия. А раз правил никаких в этих боях нет, то и сверхспособности использовать не запрещено. Моё дыхание стало обращаться в пар. Вокруг стало холоднее, но я этого не чувствовал. Однако, если бы орку удалось меня заморозить, то боль была бы реальной. Но нет. Я отправил в ответ стену синего огня, и она тут же нейтрализовала ледяную магию. «Ха, ты не промах», — усмехнулся демон. «Но «Ну посмотрим, что ты ответишь на это». Воздух вокруг меня начал уплотняться, и через какое-то мгновение рядом образовалась ледяная клетка. Она быстро разрослась, образовывая шар и заточая меня в ловушку. Шар сужался, а лед внутри нарастал, грозясь через считанные секунды поглотить и меня. Первый атак, и орк лишь проверил, на что я способен, увидел и подобрал соответствующую защиту. Тактика стара как мир, ведь я, в свою очередь, сделал то же самое». С моей руки сорвался сгусток синего пламени, он поднялся над головой, вспыхнул и лед растаял. Рядом со мной посыпались подтаявшие льдины. Орк вмиг перестал смеяться, понял, что все не так просто и победить меня с одного удара явно не получится. «Даже так?» — хмыкнул Орк. «На это ты точно ответить не сможешь!» Ухмыльнувшись, он запустил в мою сторону ледяные иглы, но все они разбились о мою огненную защиту. Она была настолько тонкой и плотной, что даже не сразу заметил ее. «Настало мое время атаковать!» — ухмыльнулся я одним уголком рта. Я успел узнать достаточно о своем противнике, но самое сложное было победить, не используя магию экзорцизма, иначе бы я напрочь себя вытал. Нужно было использовать только магию демона. Конечно, эти энергии в своей сути похожи, но чистая мана и ее сгустки отличались от сложных печати, которые использовали члены Ордена. Демоны крайне редко прибегали к использованию магических схем, в основном для ритуалов и перемещения между мирами. А потому пришлось немного импровизировать. Как учил Легион, стоит представить, что ты хочешь сделать из своей маны, и она повинуется. Я захотел создать пламенное копье и четко вообразил его в своем сознании. Через миг копье выросло передо мной, но это было только начало. Оно росло и росло под ошарашенные взгляды публики. «Сань, уже хватит?» — попытался остановить меня Легион. «Я не знаю, как остановиться», — спешно подумал я. «Тогда метай его, просто метай, еще немного и мы себя выдадим», — нервно ответил подселенец, ведь у того, кем я притворялся, не могло быть подобной мощи. Я представил, как оружие летит ворка, И оно повиновалось. Копье попало прямо в ледяную защиту демона. Пробило ее напрочь. По арене разнесся яркий запах жженой плоти. «Он его убил?» — послышалось трибун. Демоны продолжали голосить. «Точно убил!» — прокричал другой одержимый, а затем поднялся и начал радостно кричать. «У нас новый чемпион! Он Артеса завалил!» «Ура!» — закричали они хором. Странно было слышать подобное восхищение от демонов, и очень не хотелось признавать, что мне это понравилось. «Сань, да ладно тебе! Наслаждайся моментом!» — радостно сказал легион. Вот он-то точно наслаждался, ибо большую часть силы прародитель черпал от своих демонов, а потому после изгнания он стал слаб, как никогда. «Вот умеешь ты испортить момент!» — обиженно произнес подселенец. «Ну тебя!» — я не стал на это отвечать. Не хотелось еще с ним продолжать перепалку, ибо мы с Легионом можем спорить бесконечно. Я подошел к обугленному телу орка и проверил. А я и правда его убил. Если бы подобное произошло на моей планете, люди были бы в ужасе от такого исхода поединка, но здесь демоны были в полном восторге. А еще больше им понравилось, когда дух орка вышел из мертвого тела и злобно прошипел. «Мы еще встретимся, и я обязательно тебя отомщу». «Ван!» — прокричали ему с трибуны. «Ван!» И он поспешил смыться, прежде чем сюда пришла стража. Ведь даже нематериальные демоны заражают этот мир своими эманациями, а потому есть четкое правило, что ни один демон не может здесь существовать даже в нематериальной форме. Если его только что убили, значит, он должен по-быстрому свалить. Когда найдет новое тело, он должен будет принести плату за все проведенные здесь дни, иначе его еще раз сюда не пустят, а сюда хотят вернуться многие. Как сказал Синекоже, в некоторых случаях местная стража работает кем-то вроде коллекторов и ходит по миру, выбирая с демонов долги. Причем они находятся должников даже после перерождения. Так вот, смерть не повод отказываться от долга. «Ну что, красавчик, ты меня выиграл», — подошла ко мне демоница в теле моей сестры и ухмыльнулась. Она явно была довольна тем, что орка заменил более сильный демон, а я подметил, что сознание начало переводить обращение демонов не на «вы», а на «ты». Моё отношение к ним не поменялось, изменилось кое-что другое. Теперь я стал смотреть на них сверху вниз, а не как на равных. «Ну так что, для чего ты меня купил? Кстати, не забудь отдать 200 гераклов вон тому мужику!» — указала она на брата этого человека. «Сейчас этим и займусь!» — кивнул я и отправился к указанному одержимому. Указал ему на валькирию, вручил 200 монет, и он был рад отпустить ее в Освояси. Это был один из стражников, который следил за тем, чтобы она не покинула город и не умерла до того, как отработает свой долг. Вот деньги вернулись, и теперь ему плевать, что с ней будет дальше. «Я собираю команду для одной грязной работы», — сказал я, вернувшись к Валькирии. «Грязная работа? О, какими словами ты говоришь!» — удивилась она. «Так и скажи, что хочешь кого-то убить. Нужны одержимые?» «Да, все так», — кивнул я, поддерживая легенду. «Сколько одержимых тебе надо? У меня есть знакомые, тоже Валькирии», — с энтузиазмом предложила она. Мне же, смотря на сестру в подобном одеянии, хотелось чем-нибудь ее прикрыть. Но я не стал этого делать, чтобы не вызывать в Валькирии подозрений. «Я сам найду нужных людей, не переживай», — ответил я. «А сейчас нам пора идти. Не собираясь задерживаться в этом городе и платить за тебя еще 30 дираклов». «Ой, еще бы я не переживала», — заххатала она, а вот на слова о деньгах никак не отреагировала. Все демоны пеклись о монетах, для них подобная жадность была в норме вещей. «Но после выполнения работы ты меня отпустишь, я буду считать свой долг отработанным», — ее голос стал серьезным. «Пойдет?» — кивнул я. Собравшиеся на трибуне демоны требовали меня еще на один бой, поэтому я поспешил свалить из этого места. «Что? Куда мы направляемся?» — ехидно спросила демоница. «Найду еще кое-кого и уйдем отсюда». «Что, так скоро? Никаких развлечений?» «Нет». «Ну ладно», — печально вздохнула она. «Хотя я была бы не прочь еще подраться, если ты найдешь мне достойного противника». «Нет», — отрезал я. «Ни к чему еще больше калечить это тело. Оно и без того все в синяках». «Какой же ты скучный!» — фыркнула она. «Ну, какой есть!» — улыбнулся я в ответ. «Тебе будет очень весело в другом месте, куда мы выйдем отсюда», — внезапно сказала Полина. «Уверяю, тебе понравится. Столько более разрушения!» «Ох!» — глаза Валькирии загорелись. «Правда? А трофеи можно будет забрать?» «Конечно. Нам нужны жертвы, а не трофеи». Мы вышли из игорного дома, и Легион направил меня дальше. А Полина продолжала обещать Валькирии золотые горы, отчего у той только прибавлялось энтузиазма. Здесь находилась не только моя сестра, но еще одна девушка. Все усложняло то, что я понятия не имел, как она выглядит. Хорошо, хоть Легион запомнил исходящий от нее запах, поэтому ориентировался достаточно легко. «Налево!» — скомандовал демон, и мы свернули. «Ух ты, большая арена!» «Хотите посмотреть на казнь?» — спросила Валькирия, когда мы подошли к главной арене этого города. Ее очень вдохновляла чужая смерть. «Нет», — ответил я, — понимая, что ничего хорошего ждать не стоит. «А зная мое везение, вряд ли нужное тело находится среди зрителей». «Да-да, Сань, ты прав. Она в подземелье. Нарушила какие-то законы, причем конкретно. Так что ее сейчас быстро изгонят», — прокомментировал Легион. Здесь казье называлось даже не «отправление на перерождение», а просто «изгнание из этого мира», которое происходит после того, как одержимого убивают на арене. То же самое произошло с орком. Но я не должен допустить, чтобы эту демоницу изгнали, иначе погибнет тело и душа той, кто находится внутри. «Сань, да забей на нее и пошли домой! Тебе еще валькирию изгонять? А это тоже дело веселое. Не факт, что с первого раза получится», — уговаривал легион. Ему не нравились любые сложности, и он считал людей неважными, а потому я не слушал его. Он всегда искал пути наименьшего сопротивления, думая в первую очередь о своей выгоде, а не о моей. «Ну опять ты начинаешь», — разозлился он. «Надоел уже! Говорю же, что толка от нее спасения не будет!» «Тебе не будет, мне будет», — резко ответил я. «Так что закрывай варежку и идем дальше». «При чем тут варежка?» — не понял он. Но я не стал отвечать. Найдет ответ в моей памяти. Потом пообижается полчаса и вернется. Все как обычно. Мы вошли в здание, похожее на римский Колизей. Здесь собралась целая орда демонов, не меньше тысячи одержимых. И хоть этот город считался жемчужиной демонических миров, здесь все равно пахло смрадом. Мне уже хотелось побыстрее свалить, но для этого нужно было закончить это дело. Зрители шли в одну сторону, а с другой стояли стражники. Я всем нутром чувствовал, что в подземелье расположена такая тюрьма, из которой не открыти ни один портал. Остатки защитной магии от клеток доходили даже до сюда, поэтому никто из пленников и не сможет сбежать. Пораскинув мозгами, я придумал очередной безумный план и подошел к одному из стражников с предложением. Я хочу участвовать в сегодняшней казни. А сил-то хватит, хмыкнул демон в облике эльфа. Он разговаривал так же надменно, как и все его демонические коллеги. «Хватит, спроси у любого. Я сегодня 163-й уровень завалил». Я попытался перенять манеру речи охранника. Получилось неплохо. о, -о, -о — одобрительно протянул стражник. «Я спрашиваю у господина. Возможно, мы тебя и наймем. Но много денег не получишь». «Меня интересуют не деньги, а слава!» — ухмыльнулся я. Для демона это было вполне правдоподобно. Как я успел узнать из разговора с синекожей, палачей здесь довольно мало, поскольку демоны опасаются повредить свои тела или проиграть. Низших среди пленников нет, и каждая одержимая что-то из себя представляет. «Стой здесь, скоро приду с ответом», — велел стражник. Четкой системы здесь не было, как и какой-либо организации, так что вполне могло прокатить. Я уже успел узнать в прошлом горном доме, что одержимые нанимаются сюда в период острой нужды или с желанием добиться славы. Но последних даже свои считали чокнутыми на всю голову, ибо рано или поздно все умирают на этой арене. Битвы для демонов как зависимость от сигарет для людей. Выйдешь и убьешь один раз, не сможешь остановиться. И ни к чему хорошему это в итоге не приведет. Стражник вернулся через три минуты и сообщил. «Хозяин разрешил, но никакой ответственности за твое тело мы не несём. Сможешь убить её? Получишь десять дираклов?» «Нет? Ну тогда она убьёт тебя», — рассмеялся он. «Пойдёт», — кивнул я. «Но ты и псих», — ухмыльнулся демон. Пока проходили приготовления казни, я ждал и перебирал в голове варианты, кого же мне надо спасти. Какую-то княжную или принцессу. Возможно, она родственница императора, но далекая, потому что именно в правящей семье дети не пропадали. До меня дошли звуки, что организаторы уже объявили о казни, а затем стражник позвал. «Иди, она готова!» — ухмыльнулся он. Напомни, сдохнешь, так сдохнешь». «Да сдохну, так сдохну», — повторил я. Меня представили липовым именем одного из высших, который я записал при входе в этот город. И толпа возликовала. Но не потому, что была рада меня видеть. Она просто ждала крови. Демоны и кровь — это слова-синонимы. Я прошел к выходу на арену, и магическая клеть поднялась. Под ногами зашуршал багровый песок с перемесью крови. Сколько же здесь было ее пролито? Даже знать не хочу. На арене тоже была установлена защита, и портал отсюда было не открыть. Обычному демону. «У меня же был. Небольшой шанс это провернуть, но риск огромен. Если не выйдет, меня самого здесь казнят». Я вышел вперед. «Это она?» — спросил я у Легиона. «Да», — буркнул он. Еще обижался на варежку. «Ничего я не обижаюсь», — возмутился он. «Ага-ага, я прямо слышу, как ты не обижаешься». «Да иди ты!» Девушка с белыми волосами, стоящая на арене, обернулась. «Ты мой палач», — проблеяла она, ухмыльнувшись. Она явно не собиралась легко сдаваться. Я узнал ее. И будь у меня сердце, оно бы в этот момент опустилось к пяткам. Передо мной стояла необычная графиня, княжна или какая-то дальняя родственница Петра Третьего. Это была его младшая дочь Анастасия. Внутри нее сидел демон 276 уровня, а таких я еще не убивал и не изгонял. Она была сильнее меня в разы. Это была бы проблема, если бы я в самом деле собирался ее убить. Но меня разница сил мало волновала. Девушка была одержима по меньшей мере полгода. Это было видно по бледности тела, потому как она исхудала. Но все это время младшая дочь императора не переставала появляться на публике, и СМИ постоянно показывали ее новые фотографии, уж не говоря о прямых эфирах с пресс-конференцией. Еще один двойник. Похоже на то. «Как-то много развелось в моем мире двойников, и обычно это удовольствие не из дешевых, если ты не родился с редким даром создания допелей, как это было у Мясницкого». «Ну что, сможешь меня победить?» — ухмыльнулась девушка. «Ты уже пятый, кого ко мне отправляют!» — она гордо расхаживала по арене, а я приблизился к ней. «Я не собираюсь тебя изгонять, хочу спасти тебя и нанять!» — тихо сказал я так, чтобы никто не услышал. Хотя, даже если бы я кричал, вряд ли из-за гула толпы было бы хоть что-то слышно. «О, и как ты себе это представляешь?» — заинтересовалась демоница. «Легко, но мне нужно твое согласие». «Хорошо. Оно у тебя есть». Согласилась она, не думая, ведь это был ее единственный шанс выбраться отсюда. «Потому что я хочу просуществовать в этом теле еще долго. Оно мне нравится». «Зачем тогда нарушила законы?» — поинтересовался я. «У нас было немного времени на разговоры, пока я подготавливался к своему ходу». «Ну, подумаешь!» — улыбнулась она и не стала отвечать, что конкретно нарушила. Но меня это не особо интересовало, а потому не стал выпытывать из нее эту информацию. «На счет три я открываю портал и уходим», — сообщил я. «Да ты безумец! Здесь такая защита, что никакой портал не откроешь!» На лице одержимой отразилась тревога. «Раз!» — начал я считать. «Ну ладно!» — кивнула она. По всей видимости, она была гораздо умнее, чем предыдущие демоны, которых я сегодня встречал, и быстро сообразила, что выбора у нее нет. «Два», — продолжил я, — «три». Я высвободил из сознания заранее заготовленную печать, а эта техника была не из простых, начертить в сто раз проще. Прямо перед нами на песке раскрылась зева-портала, и я схватил девушку за руку. Мы вместе прыгнули в проход. Через миг мы оказались в знакомой мне квартире, где я, и проводил ритуал. Рядом уже стояла Полина вместе с сестрой, одержимой Валькирией. Они ушли из города сразу, как только я придумал весь этот безумный план. «Не может быть!» — в глазах спасенной девушки читалось понимание. Подобной силой обладал лишь один демон, а больше никто не смог бы открыть портал при такой-то защите. Хотя, возможно, у кого-то из владык владыка получилось бы. Но пришедшая со мной одержимая явно знала, как они выглядят. Девушка вскочила на ноги и приготовилась к атаке. «Думал, я не узнаю тебя, Легион!» — выпалила одержимая дочь императора, а на ее руках загорелся демонический огонь.